Глава 34. СМЕЛАЯ ГИПОТЕЗА ОБ ОПАСНОСТИ ЖЕЛАНИЙ Коконы-ши были найдены при раскопках в Сычуане и внутренней Монголии несколько лет назад, но все они были небольшого размера, примерно как таз для умывания. Материал этих коконов напоминал нефрит или янтарь, а внутри находились мумифицированные тела животных или маленьких детей – реже взрослых небольшого роста. Все эти находки классифицировались как погребальные предметы, но науке неизвестно, как они создавались. Согласно древним письменным источникам, кокон-ши был основой для эликсира бессмертия, который пытались создать алхимики до циньской эпохи. Беременную женщину за месяц до родов живой помещали в чан, наполненный специальным раствором. Затем чан закапывали на 17 лет. По прошествии этого времени чан выкапывали. За это время плод превращался в кокон-ши. Внешний слой кокона — это окаменевшие плаценты и амнион, а сам камень — это затвердевшие околоплодные воды». Но есть и менее фантастическая гипотеза о том, что это особая техника бальзамирования, при которой тело заливали специальной смолой, чтобы оно не теряло влагу, но и не разлагалось при этом. Я слышал о существовании такой реликвии, но она была слишком ценной, потому мне еще не доводилось видеть ее своими глазами». Сейчас же, воочию убедившись в существовании такой редкой вещи, я не знал, что и подумать. Пользуясь тем, что между нами с боссом Ваном заключено временное перемирие, я рискнул задать пару вопросов. Ван рассказал мне, что в первой половине XX века его прадед был судебным исполнителем в Гонконге. Там ему и довелось однажды увидеть коконы-ши среди сокровищ богатых людей, спасавшихся от японской оккупации. Коконы эти бывают разного размера, и содержимое у них тоже разное. Иногда это похоже на обычный янтарь, в котором застыли насекомые и мелкие животные но встречаются и крупные, в которых заключены человеческие тела. Прадед Вана однажды видел кокон с телом девочки в красном платье, лет 16. Глаза ее были закрыты, казалось, она просто спала. Тогда прадеду Вана стало жаль ребенка, и он сжег кокон ши, рискуя навлечь на себя гнев начальника. К счастью, начальство не заметило столь серьезного проступка, А прадеду Вана спустя некоторое время приснилась эта девочка в красном платье, которая подошла к нему во сне, поклонилась и поблагодарила. Позже босс Ван, занявшись антикварным бизнесом, сталкивался с подобными реликвиями, но такой большой кокон Ши видел впервые. Ему казалось странным, что трудно рассмотреть тело внутри, обычно коконы были прозрачными». Меня же беспокоило другое. Возможно ли, что когда Липипа говорил о сокровищах, превосходящих реликвии Мавзолея Цин шихуана он имел в виду этот кокон-ши? Мне это не кажется разумным. Каким бы редким ни был кокон, за него однозначно нельзя выручить много денег, как за сокровище великого императора». Босс Ван тоже считал это странным, но он верил, что информация в сборнике лесов и рек не могла быть ошибочной. Присев на корточки, он прямо-таки прилип к поверхности кокона, пытаясь рассмотреть, нет ли внутри каких-то погребальных предметов, имеющих ценность. Кокон Ши уравновешивался четырьмя бронзовыми цепями, и мы не могли подойти к одной из них одновременно, не нарушая этого равновесия поэтому я остался там, где стоял, держась за цепь, и пытался рассмотреть, что он там увидел. Босван тщательно все кругом осмотрел, но все равно ничего не нашел. Кроме черной тени, внутри ничего не было, однако он заметил, что субстанция внутри напоминала текущую жидкость, наверное, из-за этого кокон не был прозрачным. Я огляделся кругом. Внизу темная бездна, и никакой возможности спуститься туда. Наверху лабиринт из корней баньяна, а тут только кокон-ши вместо гроба. Мы оба застыли, не в силах вымловить ни слова. Ценен этот кокон-ши или нет, мы вдвоем все равно не сможем его поднять и вынести отсюда. Тут вообще искать нечего» мне это все равно, но босс Ван прошел такой путь, потеряв своих людей, и сейчас я отлично понимал его подавленное состояние. И тут меня осенило. Анализируя характер Липипы, я решил напомнить о его неуемной болтливости и спросил босса Вана, не мог ли тот по пути сюда проговориться об истинной цели». Мне показалось, что этот человек не умеет хранить секреты. Он мог сделать это не специально, а по неосторожности, хвастаясь о том о сём. Выражение лица босса Вана изменилось. «А ты прав. Липипа был не столь жаден, сколь хвострив, и рот на замке держать не умел. Именно это и странно. В этот раз он был слишком молчалив и какой-то нервный». И он постоянно говорил нам одно и то же, мол, когда мы доберемся туда, у нас будет все, что захотим. Я думал, что он повторяет это, чтобы мы не беспокоились и верили ему. А кроме того, он склонен привирать и хвастаться, потому я не обратил на это серьезного внимания. «Когда мы доберемся туда, у нас будет все, что захотим». Я повторил эту фразу несколько раз, испытывая странное чувство, словно упустил какой-то скрытый смысл в этих словах. Снова и снова произнося эти несколько слов, я наконец понял, неужели это возможно? Босс Ван удивленно смотрел на меня, не понимая ход моих мыслей. Я разволновался, почесал голову, словно пытаясь привести свои мысли в порядок. Липипа сказал, что надо добраться сюда, и будет все, что захотим. Не добраться, чтобы получить, а просто добраться туда, где уже есть все. Все, что только можно захотеть. Захотеть! Среди материалов, которые дал мне господин Цы, была фотография наскального рисунка, где изображено бронзовое дерево, а вокруг него множество людей, стоящих на коленях. Я тогда подумал, что они молились о хорошем урожае, но, судя по пояснительной записке на обратной стороне фотографии, это был обряд для исполнения желаний». Люди приходили к дереву, приносили кровавые жертвы, загадывали желание, и желание должно было исполниться. Это, конечно, суеверие, но, кажется ли, Пипа верил в него? Может быть, он отправился сюда, чтобы проверить, может ли бронзовое дерево исполнять желание? Мне стало смешно, хотя вообще-то ничего смешного не было». Если допустить, что дерево, исполняющее желание, существует, что может быть ценнее этого? Никакое золото не сравнится. Однако это просто невозможно. Если липипа Папа ставил перед собой такую цель, вполне естественно, что он ее не озвучил перед спутниками, иначе ему никто бы не поверил и не пошел за ним. Я поделился своими мыслями с боссом Ваном. К моему удивлению, ему не было смешно. Казалось, он что-то вспомнил и сказал. «Почему ты считаешь это суеверием? Такое вполне возможно». Настало время удивляться мне. Мой разум твердил о нереальности подобных суеверий, и я спросил, почему Ван верит в это. «Помнишь, когда я прятался от тебя в тумане?» — ответил он. — Я, как и ты, видел эти бронзовые цепи и прошел между ними, прячась от тебя, но не провалился, там был пол. А потом я напал на тебя, наступив на то же самое место, но там уже была дыра. Сначала я думал, что просто не заметил ее из-за тумана, но сейчас уверен, что ее там не было сначала, и она появилась потом. — Что ты имеешь в виду? — спросил я, не понимая ход его мыслей. «Когда я первый раз прошел между цепями, — пояснил он, — то подумал, что на этом месте должен быть гроб. Очень удивился, что его там нет, а когда прошел по этому месту второй раз, там появился колодец для гроба. Можно ли такое считать исполнением моего желания?» Я с подозрением посмотрел на него, он рассудок потерял, Неужели я избил его слишком сильно? Босван, заметив мои сомнения, стал настаивать. Это должно быть правдой. Я уверен, что информация в сборнике лесов и рек не может быть лживой. Да и Липипа, судя по всему, был уверен, что все это правда. Так что это возможно. Я нахмурился, не в силах поверить в такую нелепицу. Хотя в психологии есть метод, которым можно описать слова Липипы. Если мы попадаем в определенное место, где создается определенная обстановка, то наше подсознание может повлиять на окружающую среду, делая воображаемое реальным. Если это так, и бронзовое дерево действительно обладает подобным воздействием на людей, то получается, все, что мы видим сейчас – Создано нашим воображением. И на самом деле бронзовое дерево не такое, и пещера совсем другая, и трупы вовсе не трупы». Если владелец сборника лесов и рек знал о необычной силе бронзового дерева, догадавшись или выведав под пытками у народа змеиного царства, то Липипа мог прочитать об этом и отправиться сюда лишь за исполнением желаний, наврав с три короба своим спутникам, чтобы те сопровождали его. Поведение Липипы и его мотивы стали мне понятны. Но теперь возникла еще большая путаница — «Я оказался в мире, где подсознание и реальность переплелись, и как на самом деле выглядит этот мир, в котором есть бронзовое дерево, и существует ли оно? Разве это не слишком странно? Получается, что все происходящее по дороге сюда придумали мы сами? Обезьяны в масках с паразитами, пещеры в каменных стенах — это все наша материализованная фантазия?» На первый взгляд такая способность кажется очень заманчивой, но если подумать, то мысли и желания людей трудно контролировать. Например, после просмотра фильма ужасов фантазии материализуются, и вот ты находишь в своей комнате свисающий с потолочного вентилятора труп, истекающий кровью. А если с такой способностью пройтись по кладбищу... Возможно, хорошо обученный человек с высоким уровнем самоконтроля и сможет до некоторой степени сдерживать свою фантазию и желания, и тогда он сможет управлять миром. И тут я кое-что вспомнил. Бронзовая ветка, которую выкопали Лао Ян и его друг, должна быть частью этого гигантского дерева желаний». Лао Бяо тайком вынес эту ветку, возможно, тогда уже понял, какой силой она обладает. Но он же сошел с ума, почему, и теперь, когда ветка в руках Лао Яна, осознает ли он силу этой реликвии? Глядя на внутреннюю стену бронзового дерева, я вдруг подумал, что если бы это было правдой, то я загадал бы одно желание — узнать обо всем, что касается происходящего здесь. Интересно, исполнилось бы такое желание? Я тут же рассмеялся. Что за чушь лезет мне в голову? Передо мной всего лишь огромный кусок бронзы. И тут я ощутил странное чувства, словно мысли кадрами кинопленки пронеслись перед глазами, формируя в голове четкие картинки». Я вздрогнул, резко обернулся и уставился на босса Вана. Примечание переводчика. Амнион — плодный пузырь, плацента, эмбриональный орган, осуществляющий физиологическую связь матери и плода. Глава 35. Все в наших руках. Наставник Лян говорил нам, что босс Ван с детства не имел постоянного дома — так как его семья вынуждена была часто переезжать, потому был человеком грубым и малообразованным. Единственное, чем он мог похвастаться, это унаследованные от деда записки об удивительных древностях. И этот человек, услышав мои путанные объяснения о работе подсознания, сразу все понял, даже пример привести смог. Он так хорошо разбирается в психологии, Меня это сразу удивило, но я списал все на совпадение. Возможно, у босса Вана действительно был некоторый опыт. Может быть, не желая быть обманутым, он уделял некоторое внимание изучению психологии. Не просто преступник, а образованный преступник. Но если вспомнить его импульсивность и продуманную жестокость, это маловероятно. Думая об этом, я смотрел на босса Вана, и странное чувство охватывало меня. Я уже не был уверен, что человек передо мной — это ванцы из Гуандуна. Обдумывая мои слова, он не обращал внимания на мой пристальный взгляд, и я воспользовался этим, чтобы внимательно рассмотреть выражение его лица, одежду и прочие мелкие детали. До сих пор у меня не было полного представления о том, что это за человек — Во-первых, он был немногословен, а во-вторых, ничем особым не выделялся, стараясь держаться в тени. До того, как мы начали подъем на бронзовое дерево, я мог вспомнить только пару случаев, когда он хоть чем-то мне запомнился, потому сейчас мне сложно было судить, настоящий он или нет. Но все же я заметил некоторые несоответствия, однако не был полностью уверен». Надо было все тщательно проверить. Притворившись, что увидел что-то у него на плече, я махнул ему рукой, привлекая внимание. «Уважаемый Иван!» Отвлёкшись от своих размышлений, он повернул голову и удивленно спросил. «Что? Что такое?» «Не двигайся!» Я сделал предостерегающий жест и осторожно направился к нему. Он неуверенно посмотрел на меня, затем скосил глаза на свое плечо. Я подошел к нему, быстро ощупал одежду на груди и сразу отступил назад. Ничего не понимая, он снова спросил. «Что ты делаешь? Что случилось?» Я уже почти был уверен, что не ошибся в своих догадках. Внимательно следя за ним, я спросил. «Странная у вас одежда, уважаемый Ван. Где вы ее купили?» Он посмотрел на меня, как на умалишённого, и улыбнулся. «Что-то не так с моей одеждой? С чего вдруг такой вопрос?» «Ничего особенного, уважаемый Иван», — ответил я. «Несколько месяцев назад я впервые в жизни отправился в гробницу. Мой дядя доверил мне покупать снаряжение и оборудование, в том числе и одежду. Я тогда поначалу хотел купить экипировку того бренда, который носите вы сейчас, но потом передумал, знаете почему». У моделей этого бренда эти огромные карманы на груди, но они фальшивые. А мне показалось, что для походной одежды чем больше настоящих карманов, тем лучше, поэтому я выбрал другой бренд. Босван потрогал карманы на груди, и выражение его лица изменилось. Хлопнув в ладоши, я продолжил. «Вот мне и показалось странным, откуда ты только что достал лайтстик, а до этого сигарету. Скажи мне, уважаемый Ван, и тут меня озарило, и я добавил, а может быть, тебя правильнее называть Лао Ян?» Босс Ван оторопело уставился на меня, потом хмыкнул и рассмеялся. Внезапно его пухлое тело начало сжиматься, словно сдувался воздушный шарик. Я с удивлением наблюдал, как лицо жердяя меняется, и он постепенно превращается в лауяна. Я был прав. Когда его тело полностью обрело знакомые формы, он вздохнул и сказал... «Усе заслуживает того, чтобы быть божественно хитроумным. Ты единственный, кто с самого детства мог меня обмануть. Я же единственный раз попытался обвести тебя вокруг пальца, но ты все равно догадался». Холодно глядя на него, я спросил. «Перестань чушь городить и объясни, зачем тебе все это? Что за игру ты затеял?» Он, отмахнувшись от меня, криво улыбнулся и передразнил. «Объясни мне то, объясни мне это, Ой, я же знаю, что так легко мне это все с рук не сойдет». Увидев, что я молчу, он продолжил. «У меня не было цели именно обмануть тебя, но так надо было, чтобы у меня все получилось. После того, как я все объясню тебе, ты поймешь, как мне было трудно решиться на это». «Я видел, как он свободно контролирует свою внешность, но пока это выходило за рамки моего воображения. Однако теперь я точно знал, что не деньги были целью Лао Яна. Благодаря его обретенной способности деньги вообще не проблема, его можно считать всемогущим и непобедимым. Так с какой же целью он пришел сюда? Или у его способности есть какой-то недостаток?» Во всяком случае, теперь я был уверен, что с самого начала он манипулировал мной. А ведь я ему искренне верил, сукин сын. Если я смогу обрести такую же способность, я его в свинью превращу. Лао Ян заметил, как я переменился в лице, и понимал, какие чувства меня раздирают, хотя внешне я старался быть спокойным. Некоторое время он смотрел на меня растерянно, не зная, как унять мой гнев». Чуть обождав, пока первая вспышка злости пройдет, он внезапно вздохнул, словно ему в голову пришла идея, достал из кармана фотографию и протянул ее мне. «Посмотри сюда, я тебе все объясню». Я подсветил снимок фонариком. Это была фотография матери Лао Яна. Я помнил ее очень красивой женщиной. Она очень хорошо относилась к нам, друзьям Лао Яна а мы в ответ звали ее тетушкой Лян. Я с отцом навещал их семью пару раз в году, но на этой фотографии она была наполовину седой и выглядела сильно постаревшей. Видимо, годы заключения ее сына в тюрьме не прошли для матери даром. Не понимая, какое отношение к гробнице имеет эта фотография, я спросил, что ты имеешь в виду? Он вздохнул и грустно улыбнулся. Я говорил тебе, что мне нужны деньги. Ты прав, если думаешь, что я лгал тебе. На самом деле, я шел сюда за мамой. Она умерла, пока я был в тюрьме. Я вскрикнул от неожиданности, недоверчиво посмотрел на друга и, нахмурившись, переспросил. Твоя мама скончалась? Он молча кивнул, какое-то время рассматривал свои руки, словно пытался подобрать слова. Потом рассказал. «На следующий день после того, как меня выпустили из тюрьмы, я торопился домой, желая сделать маме сюрприз. Но когда открыл дверь, почувствовал зловоние, а потом увидел маму. Она лежала, уткнувшись лицом в швейную машинку, совершенно неподвижно». Сначала я решил, что у нее случился сердечный приступ, хотел помочь, перенести на кровать, но знаешь, что за хрень я увидел, когда попытался поднять ее? Лао Ян закрыл глаза и застонал, словно испытывал сильную боль. Наверное, она так лежала уже давно. Когда я поднял ее, оказалось, что кожа лица прилипла к машинке и оторвалась. Господи! Я не знал, что его мать скончалась, и не знал, как реагировать. Мне оставалось лишь молча слушать. Но одно я точно знаю. Лао Ян был очень хорошим сыном. Он не стал бы использовать имя матери ради шутки или лжи. Он, морщась, потер виски и продолжил. Похоронив маму, я остался один в пустом доме. Я не знал, что мне делать. А еще бессонница мучила... Как только закрывал глаза, сразу видел, как отрывается от ее лица кожа, прилипшая к швейной машинке. Девять дней я был словно в беспамятстве, никуда не ходил, ничего не ел, даже чувство голода не испытывал, чуть не умер. Мне на самом деле хотелось умереть. Но однажды я почувствовал запах, доносившийся из кухни, словно кто-то там готовил обед. Я пошел туда. Там стояла мама. Увидев меня, она сказала, «Подожди минутку, скоро все будет готово». Услышав это, я начал понимать, что произошло. А Лао Ян продолжал. «Сначала я подумал, что схожу с ума, и у меня начались галлюцинации, но позже понял, что это не так. Это не было иллюзией или плодом моего больного воображения». Не только я видел мою мать, но и продавцы овощей, и прохожие. Я просто знал, что моя мама вернулась. Она была такая же, как и прежде. Даже вкус приготовленных ею блюд был настоящим. Кто-то другой, наверное, подумал бы, что попал в ад и общается с призраком, но только не я. Мне надо было понять, что произошло». Я осознавал, что это все неправильно, что-то не так с окружающим меня миром, но что именно, не мог объяснить. Происходили и другие странные вещи. Например, однажды ночью во всем районе вырубило электричество, окна во всех домах вокруг были темны, и лишь в моем доме горел свет, и даже телевизор работал. Еще я заметил, что все электроприборы дома работали сами по себе. Их даже не надо было включать в розетку. Я все еще не мог объяснить происходящего. Именно в это время мне написал письмо Лау Бяо, где описывал нечто подобное, происходящее с ним. И тогда я понял, что все эти события как-то связаны с бронзовым деревом. Тогда я стал искать информацию о нем и узнал, что в древности эту реликвию называли деревом Бога, исполняющим желания. Я понял, что эта бронзовая ветка наделила меня такими способностями. Поначалу я был очень счастлив, считая, что мне теперь многое подвластно, но когда я получше изучил свои способности, обнаружил проблему». Чтобы использовать эту способность, надо полностью контролировать свой разум, отсеивая лишние мысли и фантазии. Если этого не сделать, они будут смешиваться и воплощаться в реальность без всякого порядка, иногда создавая по-настоящему ужасные вещи. «Однажды я увидел, как моя мать шьет на машинке, сидя спиной ко мне». Ее поза была именно такой, как в тот день, когда я вернулся домой. Я испугался, а когда подошел к ней на цыпочках, знаешь, что именно я увидел? Господи, снова лицо моей матери было! Лао Ян больше не мог говорить, только несколько раз судорожно всхлипнул». У меня мурашки по спине пробежали, когда я услышал это. Даже представить не могу, насколько ужасной была эта сцена для Лао Яна. В руке его, словно из воздуха, появилась сигарета и зажглась сама собой. Глубоко затянувшись, Лао Ян закончил свой рассказ. С тех пор я боялся своей собственной силы, помня тот ужас, который я испытал дважды в жизни и второй раз уже по собственной вине. Но смириться уже не мог. Я очень хочу, чтобы мама вернулась, поэтому мне нужно было найти кого-то, кто хорошо ее знал, а также был чист помыслами, чтобы не создать нечто ужасное. Именно поэтому мне был нужен «ты, старина У». А еще мне надо придумать, как потом избавиться от этой способности. Для меня идея воскресить человека таким способом была неожиданной. Но, Лао Ян, это противоречит законам природы, и даже если считать возможной некую волшебную силу, то это против божественных законов. Люди не могут вернуться после смерти такими же, как они и были. Старина У, я не жадный». — сказал Лао Ян. — Мне всего-то года три нужно. Мне хватит и трех лет, которые я у нее отобрал. Ты же часто приходил к нам, ты ее знаешь. Разве ты желал бы ей такой смерти в одиночестве? Я вздохнул и подумал. Если его мать воскреснет, я уже вряд ли осмелюсь зайти к ним в гости. Тем более, что мне непонятен принцип воздействия бронзового дерева на психику человека». Может быть, это совсем не к добру, и последствия будут весьма плачевными. И будет ли человеком существо, материализованное таким образом?» Поразмыслив немного, я покачал головой. «Лао Ян, я не могу этого сделать. Твоя мама умерла, ее тело в земле, а душа на небе, или ожидает перерождения. Ты просто отпусти ее, не держи, иначе она не сможет переродиться». Слишком поздно, старинау, улыбнулся Лао Ян. Ты не понимаешь, неважно, хочешь ты это делать или нет. Именно поэтому я до самого конца не говорил тебе о своей настоящей цели, и думаю, я уже достиг того, к чему стремился. Я не понимал, о чем он говорит. Что ты имеешь в виду? Он поднял руку и сказал. «Сначала попробуй, сможешь ли ты что-нибудь материализовать». «Что бы мне такого сделать?» Я посмотрел на свою руку, думая о небольшом камне, лежащем в ладони. Но сколько ни старался, моя ладонь оставалась пустой. Нет сомнений в том, что эту способность сложно использовать. Обычные люди вряд ли могут контролировать свое подсознание. «Послушай меня внимательно». С гордым тоном наставника сказал Лау Ян, «У тебя ничего не получится, если ты будешь просто думать. Даже если мысленно озвучивать желание, ничего не произойдет, иначе бы жареные утки летали вокруг меня, как только я проголодаюсь. Нужно иметь не только желание, но и определенные обстоятельства». «Это сложно, старина У. Эту силу можно только направлять. Даже если ты очень хорошо представишь телевизор в этом месте, он все равно не появится, потому что ему тут не место». Я удивленно посмотрел на него. «Ты имеешь в виду, что эта сила пассивна? Требуется психологическая подготовка для материализации?» «Ну да», — кивнул он. «Думаешь, я зря тебе все это сейчас рассказывал?» Я пытался направить твои мысли, а с ними и твою способность в нужное мне русло, чтобы не здесь, а в моем доме, за сотни миль отсюда, появилась моя живая мама». Я был ошеломлен. «Чушь не городи! Думаешь, я действительно во все это верю?» Лао Ян удрученно покачал головой, и в то же время бронзовое дерево вздрогнуло. Толчок был очень сильным, кокон ши наклонился, и мы чуть не соскользнули вниз. Уцепившись за спасительной бронзовой цепи, мы посмотрели вниз. Казалось, внизу что-то шевелилось, и каждый раз, когда нам мерещилось движение, бронзовое дерево вздрагивало. Держась за цепь, я задумался и вспомнил кое-что. «Кстати...» «А эти странные ритмичные звуки де-де-де создавал ты?» Лао Ян не сразу понял, о чем я, а потом кивнул. «Да, вас с боссом Ваном надо было заинтересовать, чтобы вы полезли сюда. Потом я вырубил жердяя снаружи, а сам пошел за тобой. Радиопомехи — это тоже я. Не надо было, чтобы ты слышал звуки нашей драки». Я нахмурился. «Сейчас эту дрожь земли тоже ты устроил». Лао Ян помрачнел. «Я не знаю, но, старина У, что ты думаешь об этом бронзовом дереве?» Его тон мне совсем не понравился. Я даже вздрогнул. Я с самого начала думал, думал, что оно растет из ада. Посмотрев вниз, я неуверенно продолжил. «Только не говори, что сейчас оттуда». Сильно пнув меня, Лао Ян заорал «Идиот! Не думай об этом!» Эхо от его крика не успело затихнуть, как в бездне внизу словно открылся огромный глаз с фиолетовым зрачком, сначала круглым, а потом превратившимся в узкую, как у кота, линию. Примечание переводчика «Усе заслуживает того, чтобы быть божественно хитроумным». Имя «усе» дословно можно перевести как «богоподобная хитрость». Значений у иероглифа «се» много, их можно разделить на два типа по значению – зло, подлый, дьявольский, сатанинский, подлый, порочный и хитрость, лживость, обманчивость, хитроумность. С иероглифом «У» проще, у него всего лишь два основных значения, метафорическое «шумный» и прямое «большой-великий». Основное значение в древности имело более узкий смысл, богоподобный, божественный. Тетушка Лян. Иероглифы Айи — это традиционное обращение к взрослой женщине, тетушка или тетя. А вот «лян» — это скорее прозвище, а не имя, которое обозначает светлого, жизнерадостного человека. Глава 36. Обвал. Огромный глаз внизу быстро приближался, а происходящее вокруг напоминало землетрясение. Все бронзовое дерево так сильно тряслось, что я не мог рассмотреть, кто же это поднимается к нам из глубины». Но по примерным подсчетам, меньше чем через десять минут нам придется с этим чем-то сражаться. Лицо Лао Яна позеленело. Он жалобно спросил. — Господи, ну что у тебя в голове такое? Я искренне оправдывался. Клянусь всеми богами, я впервые вижу эту фигню. Если хоть полслова неправды сказал, пусть меня громом поразит небо. Поняв, что я тоже удивлен, он опешил. «Но если это не ты, то кто тогда?» А вот на этот вопрос я ответить не мог и посоветовал ему прекратить ерунду всякую спрашивать и придумать способ спастись, потому что смотреть на этот немигающий глаз уже никакой мочи не было. «Не стоит сильно беспокоиться», — ответил Лао Ян. «Там всего лишь один глаз. Даже если он моргнет, то вряд ли этим убьет нас». Когда он поднимется, я его пну и ослеплю. Он не успел закончить свои храбрые речи, как из глубины взметнулась высь огромная щупальца, похожая на осьминога, потом резко опустилась, ударив по кокону ши. Мы чувствовали себя акробатами на трапеции, когда нас со всей силы ударило о бронзовую стену. От удара кокон раскололся». Тело внутри разорвало, и мерцающие куски камня полетели вниз, напоминая опадающие цветы желтой хризантемы. В последний момент мы вдвоем успели намертво вцепиться в бронзовой цепи. Не упали, но от одного взгляда в бездну кружилась голова. Я крикнул Лао Яну. «Эта дрянь слишком большая! Ты можешь что-нибудь сделать? Создай пушку, и мы расстреляем ее к чертям!» «Что за хрень ты несешь? Лао Ян был вне себя от гнева и паники одновременно. Думаешь, это так просто? Бежим!» Не говоря ни слова, мы стали карабкаться по цепям наверх. Но через некоторое время руки стали скользить по металлу. Я вспомнил о маслянистых грибах, растущих на корнях баньянов, и стало страшно. Все кончено. Неужели мы и тут умрем?» В это мгновение Лао Ян поднял руку, и я вдруг почувствовал, что мои руки больше не скользят. Он быстро залез наверх, потом подтянул меня следом, вися на цепи, как обезьяна. Доверившись ему, я немного ослабил хватку и чуть не сорвался, ругаясь. «Раз такие способности имеешь, почему бы лестницу не сделать?» «Вот только не надо желать слишком много!» — выругался он в ответ. Собравшись силами, мы залезли в склеп. Туман уже рассеялся, и я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы осмотреть рисунки на стенах, но Лао Ян заявил, что сейчас не время археологическими изысканиями заниматься, схватил меня за шиворот и подтолкнул к стене, намекая, что надо лезть наверх. Внезапно из гробового колодца появилась щупальца, молния метнулась наверх, выбив каменную крышку, закрывавшую склеп сверху. Сила этой твари была невероятной. Даже твердые, как железо, корни дерева были расколоты в мелкую щепу, бронзовое дерево содрогалось, а сгнившая кора и древесная пыль, падая вниз, попали в глаза». Один из корней, который раньше удерживался другими, переплетшимися с ним, теперь оказался свободным и под действием силы упругости распрямился. Его конец врезался в подвесную дорогу. Мы как раз держались за него, и нас выбросило из склепа, швырнув на алтарь. Вырвавшись наружу, щупальце уже не собиралось возвращаться обратно. Оно прошлось по всей поверхности алтаря, дважды ударив по ней со страшной силой и сбросив на землю две бронзовые статуи. Лао Ян и я пригнулись довольно удачно, сумев увернуться. Указав на подвесную дорогу, Лао Ян сказал «Надо бы поторопиться, иначе нам конец». А я вспомнил об оси Ване, которого оглушенным оставил тут Лао Ян, когда погнался за мной. Надо сказать, хоть этот ублюдок из Гуандуна и был отвратительным человеком, но я не мог позволить ему вот так умереть. Озираясь вокруг, я попытался найти его, но ни следа не было. Неужели какой-то из вырванных корней сбросил его вниз? Большая часть их отсутствовала, лишь те, что цеплялись за алтарь, еще были целы. Лао-Ян, заметив, что я замешкался, пнул меня ногой и указал наверх. Я проследил за его жестом. Каменная крышка, которую подбросила щупальца, сейчас падала назад. Я поспешил убраться в сторону. Лао-Ян, перекатившись, успел схватить рюкзак, висевший на уцелевшей ветке, и мы вдвоем, как два мерфолка, запрыгнули на веревку, по которой добирались сюда». И очень вовремя каменная крышка упала на алтарь, с грохотом развалившись на куски. Веревка, за которую мы держались, задрожала и натянулась, как струна, грозя лопнуть в любой момент. Оглянувшись назад, я увидел, что крюк, удерживавший веревку, крепится к той части корня, которая оплетала расколовшуюся крышку. Сейчас этот корень просто болтался в воздухе и трещал под нашим весом. Полагаю, долго он не продержится. Я чувствовал себя совсем некомфортно, и, повернувшись к лауяну, поторопил его, сказав, что если мы как можно быстрее не заберемся на подвесную дорогу, то отправимся следом за стариной Таем». В ответ он изо всей силы влепил мне за трещину так, что в ушах зазвенело. — Ты совсем крышей поехал? — заорал я. — Понравилось мне тумаки раздавать? — А как тебя не бить? — заорал в ответ Лао Ян. — Ты же не можешь собственную фантазию в узде держать, не думая о всякой херне. — Да о чем таком я думаю? — попытался оправдываться я, но закончить не успел. Раздался громкий хлопок. Глянув назад, мы увидели, как стены склепа словно вздулись, пошли трещинами, и оттуда показалась голова черной гигантской змеи. Щупальца оказалась ее хвостом. Змея была одноглазой, ее тело покрыто мелкой чешуей, почти неразличимой, поэтому тварь была больше похожа на огромного червяка. Выбравшись наружу, эта змеюка сразу же уставилась на нас своим единственным, немигающим глазом. Лао Ян побледнел, выхватил у меня из-за пояса нож и перерезал веревку. «Мы пролетели над пропастью, как обезьяны, цепляющиеся за лиану, описав циклоиду и ударившись о каменную стену с подвесной дорогой». Помня предыдущий опыт, я старался катиться по доскам, чтобы смягчить удар. Лао поднявшись после падения на ноги, выхватил обрез и выстрелил в гигантский змеиный глаз. Пуля попала в зрачок, и змея свернулась в клубок от боли, а взмахом хвоста смела доски подвесной дороги над нашими головами». Лао Ян увернулся от падающих досок, схватив меня за руку, бросился прочь от змеи, продолжая стрелять в нее. Его обрез был пятизарядным, казалось, что Лао Ян стреляет очередью. Но, видимо, калибр был маловат, а змея оказалась достаточно умной и быстро научилась справляться с пулями. Она прикрывала глаз хвостом, от чешуи пули отскакивали, как от железной брони». Поняв, что стрелять бесполезно, я крикнул Лауяну, что надо бежать до провала в подвесной дороге. Добежав туда, я собирался перебраться через провал, но Лауян остановил меня, схватив за руку. У нас за спиной змеюка чокнутая, а ты тут ползать собрался. Он сбил меня с ног, столкнув на нижний уровень подвесной дороги. Доски под нами треснули, не выдержав нашего веса. Мы провалились еще ниже, и, пролетев еще один уровень, наконец упали на более прочную часть настила. На этот раз падение было неудачным. Приземлившись, я почувствовал во рту привкус крови. Лао Ян помог мне встать и сказал. «Кажется, нам повезло. Ты в порядке?» Мне казалось, что все кружится вокруг меня, даже не помню, что ответил другу а черная гигантская змея с огромной скоростью ползла от бронзового дерева в нашу сторону. Лао Ян предложил. «Сражаться с ней бессмысленно, бежать некуда. Давай найдем пещеру внизу, чтобы спрятаться». Я посмотрел туда, где заканчивалась подвесная дорога. Ниже нее были те пещеры, в одной из которых мы отдыхали. «Идея хорошая». Ходы в эти пещеры небольшие, змея туда не пролезет. Мы сможем выбрать одну, куда самим получится пролезть, и можно будет немного перевести дух и обдумать, как противостоять этой гадине. Потянув за собой Лауяна, я сполз вниз и забрался в ближайшую пещеру, вход которой был не больше метра в диаметре. Не успели мы отойти от входа, как в проеме появился змеиный глаз и глянул на нас. А затем змея бросилась головой в проем, пытаясь пролезть следом. Лао Ян выстрелил несколько раз, пытаясь попасть в глаз, но промахнулся, и пули скользнули по чешуе, покрывавшей голову. Несколько чешуек отлетели, но в целом толку от этой стрельбы не было. Голова этой змеюки была размером с Дзефан. Она еще несколько раз ударилась о стену, но безуспешно. Однако эта тварь продолжала упорно биться головой о стену. От входа в нашу сторону летели камни. Пришлось отойти в глубину, чтобы не пришибло ненароком. Увидев, что мы удаляемся, змея словно рассверепела, удары стали чаще и сильнее, стены пещеры содрогались, камень трещал непрерывно. Казалось, все сейчас обрушится нам на головы. Учитывая, что базальт тут и так уже был поврежден при выдалбливании пещеры, это вполне реальный исход. Над нашими головами уже появилась и медленно расширялась глубокая трещина. Лао Яну это не нравилось, он потащил меня в самый конец пещеры. Я был в панике и бездумно следовал за ним. За нашими спинами раздался грохот, а воздух наполнился песком и мелкими осколками камня. Не знаю где, но часть каменных стен точно рухнула. Я инстинктивно свернулся калачиком и прикрыл голову руками. Камни летели сверху, словно крупный град, я чувствовал по всему телу десятки ощутимых ударов. Лао Ян был в ужасе, но пытался тащить меня дальше. Там, где мы только что были, снова раздался грохот, сверху упал огромный кусок породы, размером со старинный письменный стол, и полностью перекрыл проход назад. Теперь черная змея не могла достать нас, но мы тоже не могли ее видеть. Но, судя по звукам, сдаваться она не собиралась. Удары продолжались, камни падали со стен и потолка, трещины в породе расширялись. «Так не может больше продолжаться!» — прохрипел Лао Ян. «Боюсь, если эта тварь не остановится, мы умрем. Еще несколько ударов, и рухнет всё!» Оглядевшись, я увидел, что мы забрались в самую глубину пещеры. Отступать больше некуда. Теперь даже богам не под силу нас спасти. Ощущение безысходности придавило меня. Даже если бы у нас была взрывчатка, в таком маленьком пространстве ее нельзя использовать без риска для собственной жизни». Наблюдая, как трещины в стенах расширяются, я паниковал все сильнее. Наконец, часть скалы оглушительно треснула и откололась, обрушившись прямо рядом, мы едва успели вжаться в стену. Однако за обрушившимся камнем обнаружился проход в другую пещеру. Я был вне себя от радости. Похоже, небо не оставило меня на произвол судьбы». Должно быть, эта скала разделяла две соседние пещеры, и в ней образовался за долгое время естественный коридор. Я обернулся и позвал Лау Яна, собираясь пройти туда. Но он внезапно загородил мне дорогу со словами «Ты не можешь туда войти». Примечание переводчика. Марфолк. Дословно эти иероглифы переводятся как «русалка» или «тритон», но в китайском онлайн-пространстве чаще употребляются для обозначения мерфолков, гуманоидной расы из популярной, в том числе и в Китае, карточной игры Magic the Gathering. Циклоида или циклоидальная линия. Плоская кривая, рисуемая точкой, находящейся на радиальной прямой окружности, катящейся по какой-либо кривой. Обычно выделяют три типа циклоидальных кривых – трахоида, частный случай циклоида, окружность катится по прямой, эпитрахоида, эпициклоида, окружность катится по внешней стороне другой окружности, гипотрахоида, гипоциклоида, по внутренней стороне. Некоторые типы имеют, в свою очередь, отдельно известные частные случаи, которые могут быть получены не из кинематических соображений. В данном случае имеется в виду, скорее всего, трахоида.